Казалось, все Хонзы как один затаили дыхание и услышали из туманного прошлого слова «Погибаю, но не сдаюсь». Это была осада и в то же время не осада. Осаждающие пребывали и гибли. Битва и в то же время не битва, а бесконечная серия убийств в темных переулках. Казалось, что способа остановить врага нет. Послать истребителей, чтобы обуздать нехороших ребят. Хонза такую и истребителей. Фаршивой космической яхты с кабиной, набитой взрывчаткой. Достаточно, чтобы вывести из строя истребитель. Три, шесть, десять таких посудин. Грегор взмолился о подкреплении. Однако подкрепления ему дать не могли. Корабли были и люди тоже. Они стояли в системе Аль-Суфи. Не хватало топлива. Лишь заправившись, они могли поддержать Грегора. А у Грегора топлива было, только не вывести. Кроме того, даже до системы Хонза стали доходить слухи, слухи из самой империи. Что-то там происходило. Хорошо всем известных руководителей вдруг снимали с должностей и отдавали под суд. Приходили слухи и о казнях. Все, что могли делать палубной команды 23 флота, это вкалывать как бешеные и молить Бога, чтобы последний транспорт был загружен, пока они еще живы. Мэвис Симс не ожидала награды за предательство своих бывших коллег-офицеров. Просто выполняла свою присягу на верность империи. Она понимала, что в лучшем случае ее карьера завершена, а друзья от нее отвернутся. Но дело было хуже. Цареубийство, даже попытка цареубийства имеет свои собственные законы. От следствия до наказания. Законы ограничены только тем, сколько гуманности может себе позволить правитель. Роберт Франсуа Дамьен, замученный и разорванный на четыре части лошадьми, был тому ярким примером. Сам Вечный Император мало обращал внимания на состояние расследования после неудавшегося заговора Хаконы. А члены Тайного Совета были куда менее святыми в этом вопросе, чем покойный правитель, или, если уж на то пошло, старейший Людовик XV. Когда Симс решила раскрыть заговор Махоуни, Она связалась с самым высокопоставленным офицером контрразведки, которого знала и поведала ему о плане покушения, где и когда, и не более того. Что же случится потом? Она не могла себе представить и не задумывалась об этом. А случилось то, что Симс была арестована, а мозг ее систематически сканирован. Экспертам-следователям было неважно, выживет Симс или нет. Так, 10 офицеров за столом, записать лица... «Знает ли Симс их имена?» «Записать имена. Следующая встреча. Так. Кто-то выступает. Кто?» «Один из следователей. Узнал его. Черт побери, Махоуни. Но он же умер!» «Продолжаем сканирование. Вечеринка. Черт, та группа в углу не смотрит на нее. Лиц не видно». «Вот дьявольщина. Это же опять Махоуни. А что там за коротышка в штатском за ним?» Не знаю. Гляди-ка, он говорит, а Махоуни слушает. Запись звука есть? Нет, Сим только проходила мимо этой комнаты. Узнать все о коротышке. Всякий, кого слушает Махоуни, непременно должен попасть в поле зрения тайного совета. Когда все было кончено, около 800 из примерно тысячи заговорщиков и их помощников, присутствовавших на военной игре, были опознаны. Среди них Махоуни и Стэн. И когда все было кончено, тело Мэвис Симс скремировали. Ее досье исчезло из имперских архивов. Оборвалась цепочка из пяти поколений верноподданных в ночи и тумане. Таково, между прочим, было условное название операции «Ночной туман». Составили и размножили списки разыскиваемых. Заговорщиков надлежало взять силами не только сотрудников корпуса Меркурий, но также и частными вооруженными отрядами членов Тайного Совета. Некоторые из заговорщиков уже были арестованы и публично допрошены. Некоторые из них под угрозой расправы с их близкими, а чаще просто напичканные наркотиками, признали, что заговор действительно организовали Хонза под предводительством генерала по имени Махоуни. Затем им позволили умереть. Другие просто исчезли. Невинные или виноватые, все офицеры Империи были запуганы до безумия. Все они знали, что может начаться операция «Ночной Туман-2» или «Ночной Туман-3». В списке, составленном на основе сканирования памяти Симс, значилось восемь сотен имен. Позднее выяснилось, что убито было по меньшей мере семь тысяч, кого уже нет врагов. Каждый из членов Тайного Совета, кроме Кайса, решал свои собственные проблемы. когда список проходил через него и число имен в списке росло. Когда списки легли на столы сотрудников службы безопасности, которым было поручено заниматься поиском преступников, любому офицеру ничего не стоило добавить еще одно имя, или два, или шесть. Конечно, случались и ошибки. Детский писатель по имени Уайт, любимый и уважаемый, к сожалению, проживал в том же пригородном районе, что и отставной генерал Уэйт. Полночь в дом писателя ворвались. Писателя выволокли с постели и расстреляли. Жена писателя попыталась остановить убийц и тоже была застрелена. Когда обнаружилась ошибка, командир отряда убийц, оперативник отряда «Меркурий» Клейн долго смеялся и с удовольствием потом рассказывал о недоразумении друзьям.